Глава четвертая. Что скрывает лес? «Ты сегодня пораньше», — сказала госпожа Лиден, ставя тарелку с супом на стол. Половина жителей уже здоровы. Аран взял в руки ложку, но есть не торопился, просто вертел в пальцах деревянный черенок. «Через пару дней я смогу уехать». Старушка села напротив, взяла ларчик с вязанием, вглядываясь в лицо Амадыя. «Как там Таша?» «Полагаю, воропогени ждет меня, как мы и договаривались. Мне казалось, ты всегда можешь узнать, где она и что с ней». «Обычно сухие пальцы сжимали ложку, точно рукоять меча, но не теперь». Вытаскивая из ларчика недовязанные варежки, госпожа Лиден выжидающе сощурилась. «Помнишь, я рассказывал про зеркало Лиара? Та же история. Я не чувствую ее. Не слышу. Не могу найти». Отложенная ложка тихо стукнула о столешницу. «Прости, аппетита нет». Таша опять дали предмет, куда заключена частица его сущности. «Угадай, какой!» Госпожа Лиден взглянула на новостной листок, который с сегодняшнего утра поселился посреди их обеденного стола. «Амулет!» «Все просчитано до мелочей. Он слишком хорошо знает ее. Знает, что она не бросит друзей в беде» и что ей известно про суд поиск, наверняка знал. А если б не было известно, он нашел бы способ подкинуть нужную информацию. Амады невидяще смотрел вперед. Зачем ему все это? Что он будет делать, когда, наконец, удовлетворится местью и убьет меня? «Игры часто бывают бесцельными», — отстранённо заметила старушка, вывязывая большой палец на варежке. «Главное удовольствие в процессе». «Нет, Леар не будет играть, если впереди не ждет ценный приз. Ставить целью лишь мою смерть?» «Глупо. Особенно для такого умного нечеловека, как он». «Приз?» «Таша?» «Слишком сентиментальный и человечный приз для кого-то вроде него. И даже если и так, то не только. Леар ведет куда более крупную игру. Жаль, я не могу ее понять». «Не так уж и плохо, что ты не можешь понять такого, как он. Иначе я бы забеспокоилась, знаешь ли». Слабо улыбнувшись, Мадай откинулся на спинку стула. — Где Лив? — В Ташиной комнате. Как прочла новости, так и убежала сразу. — Есть, ее не звала. — Звала, но она не откликается, и дверь заперла. Пусть посидит. В себя придет, сама выйдет. — Может, мне с ней поговорить? — Знаю я, как ты можешь поговорить, — твердо сказала старушка. — Иди лучше корм принцу задай, раз уж не ешь. Усмехнувшись, Арен поднялся на ноги, чтобы покинуть кухню. Какое-то время слышалось лишь потрескивание углей, поскрипывание кресла-качалки да едва слышный шорох клубков пряжи. Они медленно разматывались, высвобождая нити, которые сплетались вязальным крючком и ловкими морщинистыми пальцами в нечто большее. Потом входная дверь скрипнула вновь куда быстрее, чем ожидала госпожа Лиден. Она подняла глаза, когда Дей задвигал засов, и юркий крючок застыл, как только старушка увидела его лицо. «Принца нет в стойле», — произнес Арен. «Как нет?» А из окна ташиной комнаты сброшена веревка, — закончила модей. И под ней на снегу полузанесенные детские следы. Таша бывала во всяких лесах — лиственных, хвойных, смешанных. На ее счету была даже ночевка в Криволесье, чем мог похвастаться далеко не каждый. Однако такого леса она не видела никогда. Деревья были узкими, невысокими, с извилистыми стволами, шелковыми на вид. Кроны с широкими, с ладонь, листьями срослись сплошным куполом, не позволяя разглядеть и крохотный кусочек неба. Темноту рассеивали лишь прозрачные, словно стеклянные цветы, похожие на миниатюрные лилии с шестью лепестками в изящных венчиках. Их белоснежные стебли и листья призрачно светились во мраке. Соцветия, оказавшиеся выточенными из хрусталя, наполняли воздух пряным ароматом, от которого слегка кружилась голова. «Цветы-аллиграны», — вспомнила Таша. «Звездные дары», раньше виденные ею только на картинках. Цветы, которыми так восхищались перворожденные альвы, что в конце концов нарекли свои земли в их честь, еще во времена, когда долина принадлежала им одним. Другие цветы нечасто показывались среди высокой травы, их можно было понять. Таше тоже не слишком нравилось пробираться сквозь мягкие стебли с острыми режущими кромками, достающие до пояса, при каждом шаге обхватывающие тело зелеными путами. Таша чувствовала, как за ней смыкается тьма. Она слышала за своей спиной шорохи, неясные звуки, эхо несуществующих шагов. «Таша!» — она повернула голову на голос почти машинально. «Нет, не может быть!» «Таша! Ты где?» «Ты мертва!» — произнесла девушка побелевшими губами. «Ты мертва? Тебя нет!» «Малыш, иди сюда! Я так долго тебя искала!» В призрачном свете цветов и Легра Таша увидела, как лесная тьма сбоку от тропы обретает очертания. «Ну же, малыш!» Глядя на тонкие и бесконечно родные, протянутые к ней руки, Таша зажмурилась. «Тебя нет, мама». Слова кое-как протолкнулись сквозь горло, сжатые предчувствием слез. Таша шагнула вперед, и когда она открыла глаза, в чаще никого не было. Путь она продолжала, судорожно пытаясь сглотнуть ком, заколовший гортань. Таша шла вперед, только вперед по тропе, едва угадываемой среди лесной зелени. Шла, зная, что любая ошибка может стать последней в ее жизни. «Таша!» Она не хотела останавливаться, но не остановиться не могла. Таша, я так по тебе соскучилась! Сестра бежала к ней, продираясь сквозь траву, а еще тащила за собой долговязово кудрявого мальчишку, взъерошенного так нелепо, что его было никак не спутать с Алексасом. За Джейми слив шел Арен. Глаза Дея в свете Алигранов сияли чистым голубым светом. Заставила ты нас понервничать. Голос Аарона был сама любовь и нежность, и иногда он действительно говорил так, только с ней. «Знаешь, как долго мы тебя искали?» Он придержал Лив за плечо, застыв в шаге от тропы. «Иди сюда». джейми слился с Алексасом, а вы сейчас далеко отсюда», — вымолвила Таша хрипло. «Вы ждете меня дома, и здесь вы бы меня не нашли». «Это ты думаешь, что не нашли бы?» — возмущенно воскликнула Лив. «Я лучше тебя в прятки играю, ты сама говорила!» «Ты надеялась, что я верну Джемми? Разве нет?» — мягко произнес Дэй. Так и произошло. «Они наткнулись на меня у входа в лес. Шли за нами, оказывается. Мы совсем чуть-чуть разминулись!» — радостно подтвердил мальчишка. «Разделить нас с Алексосом и пару моментов не заняло!» А мне можно в лес? Святой отец сказал. Вот и пустились все втроем за тобой в доконку. Я найду тебя на другом конце света, даже на другом свете. Ты же знаешь, Аран протянул ей руку. Идем, прошу. Я больше не позволю тебе встревать в неприятности без меня. Этот голос, взгляд, улыбка, сжимали грудь холодные лапы и тоски. Все было слишком до да боли похоже. Все рождало отчаянное невыносимое желание протянуть ему руку в ответ, как всегда, и идти куда угодно, главное, с ним. «Ты не настоящий!» — выплюнула Таша, чувствуя свинцовый вкус этих слов на своих губах. «Сомкнуть веки было чудовищно трудно. Сделать шаг еще труднее». И все это было ерундой в сравнении с тем, как заледенела ее кровь, когда она открыла глаза и увидела, что его нет рядом. Прежде чем продолжить путь, Таша с силой закусила губу, боль немного отрезвила, развеивая в голове дурман колдовских мороков и запаха аллигранов. Шаг, шаг, шаг. Оставшаяся за спиной тут же переставала быть тем, чем казалось. Таша откуда-то знала это, знала так же твердо, как свое имя. Главное — не задумываться, сколько еще шагов осталось. «Таша!» Голос, с полной жутких чарующих гармоник, едва не заставил ее запнуться. «Стоять спиной к собеседнику не очень-то вежливо, девочка моя. «Ты ведь не забыла?» — правила хорошего тона. «Это опять лес. Просто лес». Отяжелевшие ноги, лучше своей хозяйки, понимавшие, что останавливаться не стоит, шагнули вперед. «Похоже, забыла». Лиар позади нее, или то, что притворялось сим укоризненно цокнул языком. «Куда же ты?» А твой рыцарь так ждал твоего возвращения. «Таша, беги!» Новый голос вынудил ее вздрогнуть и снова замереть. «С твоей стороны неосмотрительно было оставлять мальчишку одного, девочка моя. Очень неосмотрительно, чтобы там он про себя не думал. Ох уж эти молодые люди с их самомнением». Небольшой урок пойдет на пользу его гордыни, как считаешь. Судорожный выдох, приглушенный мальчишеский стон сквозь закушенные губы. Слышать это было больнее, чем душераздирающие вопли. кречи мальчик! Лучше сразу!» «Все равно ведь заставлю!» «Таша, беги! Прошу!» И как же лес мог безнаказанно пропустить столь темную душу, как его? Таша замерла на полуобороте. Это неправда, вымолвила она, заклиная не то лес, ни то призраков за своей спиной, не то саму себя. Вы мерещитесь мне. Мерещимся. И это тоже мерещица. Сдавленный крик Алекса заставил ее зажмуриться. Таша стояла из последних сил, удерживая тело на месте, сопротивляясь всему своему существу, больше всего на свете желавшему обернуться. Если это и вправду они, если враг сейчас за ее спиной мучает ее друга, если... Таша зажала уши ладонями и помчалась вперед, вперед, вперед, по прямой, как стрела тропе. Это неправда, неправда, неправ... Под ногу что-то подвернулось, на миг подарив пьянящую невесомость полета. Чудом успев подставить руки, Таша рухнула на россыпь кроваво маков. Вдохнув пыльцу, ударившую в нос сладким до приторности запахом, закашлялась и вскинула голову. Поляна, на которой она лежала, от края до края заросла цветами, ландышами и фиалками, незабудками и вереском, васильками и сонмом других. Цветочный круг стеной обступали раскидистые голубые ели, сверху искрилось звездами ночное небо. Пока Таша моргала, пытаясь найти взглядом тропу и понять, не очередная ли это ловушка леса, посреди поляны вихрем взвелись в воздух цветочные лепестки. Пестрое облако закружилось миниатюрным ураганом и сложилось в очертании ногой человеческой фигуры. Высокая грудь, тонкая шея, длинные волосы, женское лицо, сотканное из белых, красных и голубых соцветий, дрожащих в воздухе. Фея. Таша поднялась на ноги. «Приветствую», — сказала она, на всякий случай склонив голову. За ее спиной послышались смешки на грани слуха, будто призрачные отзвуки женских голосов. Что-то невесомо коснулось ее волос, точно проказливый ветер погладил ее затылок. Таша вздрогнула, но не обернулась, едва ли правила леса не действовали здесь, в самом его сердце. Другие феи не спешили показываться пришелецы, предпочитая забавляться и наблюдать. «Я прошла через лес, чтобы просить глоток воды из вашего источника», — произнесла Таша. «Страшно не было. Что-то подсказывало ей, раз она дошла сюда». Раз прошла через арку и выдержала испытание всеми страхами и искушениями, она имела право просить об этом. Не требовать, конечно, но просить точно. «Зачем тебе это?» Цветочные губы не разомкнулись для вопроса. Тот прошелестел прямо возле ташиных ушей, словно то был голос воздуха, продолжавшего жечь щеки морозом. «Последнее испытание». «Хорошо, что Уташи был готов правдивый и очень уместный в данной ситуации ответ, чтобы спасти друзей от смерти. Мы можем дать тебе могущество, золото, власть, оружие. Это лучше простой воды». Цветочное лицо не шевелилось, только лепестки слегка колебались от неощутимого ветра, придававшего ему форму, В цветочных глазах не было ни зрачков, ни белков, но Таша все равно чувствовала взгляд создания леса на своем лице. Взгляд, успешнее мороза, пробиравший мурашками до костей. — У меня могла бы быть власть, и золото, и могущество, и я бегу от них. — Потому что боишься? За спиной Таши снова зазвучали смешки, Навряд ли феи любили трусов, но, к счастью, на этот вопрос у Таши был готов еще один уместный и правдивый ответ. «Потому что я не готова к ним, и едва ли однажды буду готова». Цветочная фигура склонила голову набок. Ландыши и фиалки у ее ног покачнулись, прежде чем расстоять в воздухе, позволяя проявиться там же роднику, обложенному мшистыми темными камнями. «Однажды будешь». «Однажды была», — шепнула фея и загнула ладонь в приглашающем жесте. «Держи, человечье дитя. Ты заслужила наш дар». Таша не стала задавать вопросов. В конце концов, едва ли она получила бы ответы, которые смогла бы понять, поэтому просто склонила голову еще ниже и, приблизившись, не глядя феи в лицо, опустилась на колени перед источником и его хозяйкой. Сдернув варежки, сложенными ковшиком ладонями, она зачерпнула пригоршню воды, Студенье льда, прозрачнее стекла. Первый же глоток прокатила от горла к животу волну холода, словно она выпила жидкий лед. Голова взорвалась изнутри болью, заставившей закричать и видениями, что замельтешили перед глазами яркими вспышками. Умирающая волчица на залитом кровью ковре, мертвый арон на красной глине, Альф, величающий Ташу ее высочеством. Воины среди вспышек заклятий, она сама ловящая ветер невесть откуда взявшимися крыльями. «Это не видение», — вдруг поняла Таша, а затем вспомнила. Боль достигла высшей точки, выжигая что-то в голове безжалостным огнем, и исчезла. Спустя некоторое время Таша сумела понять, что лежит на снегу, скрючившись, дыша часто и отрывисто. Еще спустя какое-то время приподняться и оглядеть ночной лес. Лед, обливший березой и рябины, слабо серебрился в лунном свете. Феи исчезли вместе с обманчивой зеленью зачарованного леса, вместе с ментальными барьерами, наложенными араном на ее сознание. Тариша Тариш Бьорк, она же Тариша Арандель-Марли и Тариша Альмон Фургари, законная наследница престола Срединного королевства и особо приближенная к заговорщикам, подняла варежки со снега, натянув их на озяпшие ладонику, и, как встала, и, пошатнувшись, ухватилась за ствол ближайшей березы, постояла, собираясь с мыслями, глядя на тропку, начинавшуюся прямо под ее ногами и убегавшую вдаль. Найдя в себе силы оторвать руки от ледяной опоры, сделала первый неуверенный шаг. Всматриваясь в темноту, в которой она видела так остро, как видят только оборотни, Таша зашагала по тропе, от чего то не сомневаясь, что та, снова убегая вперед, на самом деле ведет ее назад, и, слушая снежный скрип под ногами, пытаясь разобраться в чехарде, воцарившейся в ее бедной голове, ясно понимала только одно — убийство Алекса за эту прогулку временно отменялось. В обсерватории царил бардак. На столе соседствовали пыльные свитки, куча очиненных перьев, скомканные бумаги, звездные карты и древние чашки из-под чая с заплесневелыми лимонами внутри. Комнату оккупировали стопки книг, изогнутые под столь угрожающим углом, что обрушению их мешало разве что чудо. Напротив большого круглого окна, приткнувшегося под самым куполом крыши, Сиял медным блеском телескоп внушительных размеров, единственная вещь, за которой хозяин обсерватории действительно следил. Когда на лестнице послышался неясный шорох, хозяин как раз сидел в кресле перед телескопом. Старик, кутавшийся в плед, кусавший ему штук трубки табака, в которой не было уже лет десять. Морщинистое лицо облаком окружали седые, мальчишески густые и ершистые кудри. Светлые, до того светлые, что могли показаться слепыми глаза, обратили свой взор на дверь. «Хм-хм. Входи, аран Хрипловатым голосом молвил звездочет еще прежде, чем раздался стук. Амадей, пригнувшись, прошел в низкую дверку. «Добрый вечер, Герен». Мне столь добрый, видать» раз ты удостоил меня посещением. Хм. Казалось, хмыканьем старик скрывает рвущийся кашель. Учитывая, что ты-то прекрасно знаешь, когда мне хочется кого-то повидать, я выхожу сам. Проницателен, как всегда. Ара наперся ладонями на пыльный стол. Герен, мне нужна твоя помощь. Взгляд зеленых глаз скрестился со взглядом бесцветных. «Хм...» Оттаив от изучающей неподвижности, старик погрыз трубку. «Знаешь, Шарон, а я догадываюсь, что тебе нужно. И удивлен, что ты второй раз за полгода просишь меня об этом, помня о моей клятве». Если ты снова не воспользуешься даром, могут погибнуть двое детей. Считаешь, это оправдывает клятва преступления? Снова? Считаю, что это оправдает гибель твоей дочери. Оправдает то, что ты, ни в чем не виновный, проклял свою силу, «И бежал в глушь», — сказал Арен, похоронив дар в себе, дав за никогда не использовать то, что дала тебе богиня в помощь другим. Когда после долгой паузы старик заговорил вновь, голос его звучал глуши прежнего. «Тебе, может, и оправдает. У вас вообще странные принципы». По братству ему особенно заметно. Ты велел дочери не выходить из комнаты. Она не послушалась. Лиден никогда тебя не винила, ибо ты защищал их, свою семью. Кто мог знать, что единственной жертвой твоего защитного круга в ту ночь окажется Лира? Что она... Единственное сгорит в огне, который должен был сразить твоих врагов. Молчание, разлившееся по обсерватории, было тяжелее свинца. «Я понимаю, почему ты возненавидела степень магистра и пост в гильдии, который привел в ваш дом того мага крови, и волшебство, погубившее твоего ребенка», — продолжила аран «Но сейчас...» Волшебство может спасти несколько жизней, детских жизней. Для нас с тобой, по крайней мере, они дети. Но «Ну, загляну я в телескоп, положим», — сказал господин Гирен, досадливо поведя крючковатым носом. Но ну, вижу я, что наши девочки на волосок от смерти. Но ну, скажу тебе, кто из них где, и что дальше...» Что тебе дороже, Арен? Две жизни или пятьдесят? Желтые зубы ожесточенно клацнули о дерево трубки. Парлойл не справится, без тебя половина еще больна. Элитра сказала, что у излеченных наблюдаются странные признаки. Необычная эта болезнь, арны Не только сама болезнь что то странное есть во всем этом я много на своем веку повидал магистр бывший в конце концов это непростой тиф и пришел он к нам не просто так его кто то наслал а мне -то, мне ты отлично знаешь кто это мог быть тогда ты понимаешь почему мне невыносимо даже мысль о том что наши девочки Могут быть, в руках этого не человек. Господин Герен хмуро качнул кресло на ножках. Разве ты сам не можешь их найти? Спросил он спустя пару секунд молчания. И я пытался. Что-то закрыло от меня их обеих. Алексас из Джейми тоже. А протянул звездочет. Эффект зеркальца Лиара. «Либо они уже у него, либо рядом с ними находится что-то, куда мой брат заключил частицу своей сущности», — подтвердила Аран тихо. «Я тут бессилен, а стоило мне прочитать ту заметку в листке». «Да, тут и трех догадок не нужно, чтобы понять, что у Таши это амулет». Старик снова пожевал трубку. А твой братец умеет строить планы. Начинаю им восхищаться в каком-то плане. Во всяком случае, сыграть с ним в Аустейн было бы интересно. И что будешь делать, если окажется, что девочки у него? Бросишь нас, обречешь жителей своего пасторства на гибель ради двух... «Да нет, что там душой кривить? Одной девчонки. «Я ведь прекрасно вижу, что, долив тебе, особого дела нет, любишь ее постольку-поскольку. Профессия у тебя такая... амадейская, обязывает всех любить. Да и Таша расстроится, если поймет, что на ее обожаемую сестренку тебе... Я не знаю, что буду делать. Наверное, молиться. Голос я был негромким и вместе с тем звучнее любого крика. Но жить в незнании... Арен шагнул к старику. Гирен, предупреждаю. Если ты откажешься мне помочь, я тебя заставлю. Спокойно выдержав взгляд того, от кого бежали страшнейшие чудовища, Хозяин дума стукнул по столу трубкой, отложенной в сторону. «То она для тебя, ран без обиняков спросил старик. «Ты знаешь?» «Нет, не знаю. Дочь, которой у тебя никогда не было...» Звездочет презрительно скривил губы. «Ты воплощенный свет, добро и справедливость. Ты обязан всех людей любить, как детей своих...» «Тепло и ровно, никого не выделяя, не делая различий между дурными и праведными. Богиня тебе пример, но эта девчонка...» «Гирен», — сказал Арен, — «просто загляни в телескоп, пожалуйста». «Просто... непорячно как-то по отношению к ней, если на самом деле...» «Гирен, прошу тебя в последний раз...» «По-хорошему прошу». Старик фыркнул. Даже фырканье его подозрительно напоминало «м-м». «Как скажете, ваше зрящество? Будем считать, что просьба возлюбленного богини снова снимает с меня грех клетого преступления». Подвинув кресло к телескопу, он нехотя приник глазом к окуляру. «С кого начинать, Таша?» — Как я и думал. Господин Гирен крутанул рычажки прибора, морщинистые пальцы подсветило потустороннее золото, перекинувшееся на телескоп, забегавшие по нему колдовскими искрами. — Ох, вынес вердикт, старик, когда искры добрались до стекла на другом конце, а красавица наша в бразилиане рядом с зачарованным лесом, бредет с Алексосом под ручку. Или Джейми, кто их знает, выглядит сносно. Счастья немеренного на лице не видно, но и следов пыток тоже. Арон смотрел на телескоп, так словно впервые в жизни видел подобный предмет. — Она не ворпогиня, — произнес Амадей. — Угу, — подтвердил господин Гирен. — Она не дождалась меня. — Женщины. Философский заметил звездочет, сочувственно похлопал собеседника по руке. «Дети растут быстро, привыкай». Взгляд Амадея многих напугал бы своей непроницаемостью, но бывшего магистра этим было не пронять. «Хорошо». И «Я понял», — откликнул Саран невыразительно. «Теперь Лив». Господин Гирен вернулся к окуляру, благоразумно воздержавшись от дальнейших комментариев. Вторая наша красавица выезжает из Келтона и сворачивает на дорогу к Фарлойлу. Должно быть, ездила к какому из тамшних магов, чтобы тот ей сестренку помог найти. Думаю, ночью уже будет тот. Отлично. Арну удовлетворенно качнулся на месте, переступив смысков на пятки. «Утром сможешь заглянуть в телескоп еще раз?» «Приятно, что хоть из вежливости спрашиваешь, а не даешь сразу чтением по мозгам. Ты же мой друг, в конце концов». Старик, откликнувшийся на эти слова, исполненным сомнением, откинулся на спинку кресла. «Мне одно интересно» произнес он задумчиво, будто решая любопытную магическую задачку. «Ладно, Таша, но лифт-то где Зеркальцеляра взяла?» «Не знаю, но надеюсь скоро узнать», — ответил Арен просто. «Спасибо, Кирен, ты мне очень помог». Старик тяжелым взглядом следил, как Амады идет к выходу. «Еще бы». Боркнул он в закрывающуюся дверь. «Вряд ли Ташу бы обрадовала, что ты не уберег ее, дурчику-сестру». «Так ты мне солгал», — сказала Таша, пытаясь разобраться в свежевозвращенной памяти, пока они с Алексом шагали по тропе из леса. «Тебе я не лгу и не буду лгать никогда». Могу лишь утаить часть истины. «Кажется, ну ты это прощаешь», — заметил Олег осколко К слову о Аароне. Она решила не реагировать на шпильку. Сейчас у них было, что обсудить помимо этого. Блок на вашем сознании, что слетел вместе с концом двоедушия. Аран же стирал вам память венце. Видимо. И зачем было возвращать мне память сейчас, так рискуя? Могли бы просто вернуться в Арпаген и дождаться... По многим причинам. Под руку выведя ее обледенелой чаще, юноша отсалютовал стражником, готовящимся запирать ворота на ночь. Во-первых, если ты заинтересована в сохранности своего деревенщины, в ближайшее время нам стоит держаться к нему поближе. Во-вторых, Харан может прийти не так скоро, как ты думаешь. В смысле? Он говорит тебе далеко не все из того, что знает. Как обычно, впрочем. А Джемми, еще находясь в Фарлойле, смог сделать кое-какие выводы. Это необычный тиф. Это хворь, насланная на деревню специально. Свет уличных фонарей играл на лице Алекса с матовыми бликами. — Хочешь сказать, это Лиар? От имени врага, произнесенного вслух, Ташину кожу стянули мурашки. — Часть игры? — Именно. Могла и сама догадаться, подумала Таша досадливо, а затем, с еще большей досадой, подумала, что аран мог и упомянуть о такой важной мелочи, прежде чем отпускать ее из Фарлойла. Они же договаривались, больше никакой лжи. «Это и не ложь, Таша», — шепнул тоненький голосок внутри нее. Как справедливо заметила Алексос, это лишь утаивание части истины, меньший грех. Навык, которым Аарон овладел, в совершенстве. Только вот легче от этого не становилось. «Не говорю уже о том, как трудно защищать человека, не знающего, от чего его приходится защищать», — продолжил алексис «Когда ты помнишь, что ты оборотень, ты хотя бы сама себя способна защитить, от некоторых вещей, по крайней мере. Да и связываться с Герландом, когда ты не помнишь, кто он такой, было бы проблематично». «А зачем нам Герланд?» — тряхнув головой, спросила Таша, старательно загоняя злость на Аарона поглубже на задворке сознания. «Сейчас им не до того. Злость лучше приберечь до встречи с модеем. Осведомители Венца тщательно отслеживают все слухи о тайных обществах, существующих в долине. На ходу вскинув свободную руку, Алексос повел пальцами в черные кожные перчатки, Не замедляя шагов, смотрелся вдали, свернул в переулок справа. Борясь с узурпатором, разумнее объединять усилия. Если кто-то и знает о сообществе заговорщиков Эйрдалии, то это Герланд. «Что ты делаешь? Ты же просила защитить твоего деревенщину. Магией найти дорогу до его дома проще, чем спрашивать, как к нему пройти». «Не называй его деревенщиной, пожалуйста», — сказала Таша тихо. «Он мой друг», что не отменяет того, что вырос он в деревне, и в сравнении с тобой его манера, а также уровень образованности и интеллекта оставляют желать лучшего. «Он мой друг. Не смей его оскорблять». «Хорошо, хорошо, извини», — Алексас удержал ее руку, когда Таша попыталась отпрянуть. «Не буду». Девушка промолчала, но позволила ей дальше вести себя улицами, двориками и переулочками. Смеющиеся, оживленные люди спешили мимо них по своим делам. Ночной город сиял разноцветьем окон, искрился золотом снега, залитого светом фонарей. Мрак скрывал то, что видеть не стоило, оставляя на свету то, что действительно заслуживало внимания. Откуда-то доносился музыкальные шумы, только тут Таша вспомнила, что сегодня... Ночь середины зимы, мамин день рождения. Откуда ты знаешь заклинание? Наконец, разорвав не то чтобы тяжелое, но весомое молчание, спросила она, запоздала, сообразив еще кое-что. Это же Джимми учился, не ты. Или после окончания души знания и память объединяются? Так и есть, свернув в очередной проходной дворик, Алекса остановился у непримечательного окна на первом этаже, кивнул на заиндевелое стекло. Как видишь, пока Эйрдали до него не добрались. Привстав на цыпочки, Таша заглянула в полутемную комнатку. Кровать, шкаф, незатушенная лампадка на тумбочке, никаких излишеств. Гаст мирно храпел, подложив руку под голову. Девушка не сразу заметила резак, выпавший на одеяло из ослабевших пальцев. Он... Ждал он незваных гостей? Ждал, да утомился, сдернув перчатки. Алекс вручил их Таше. «Стой здесь». «Что ты?» «Кажется, ты говорила что-то о защитном заклинании. Слово моей королевы, да еще когда это касается ее друга, закон». Наверное, никто другой не различил бы в мягком голосе издевку. Впрочем, Таша не стала юрничать. Она смотрела, как Алексас подходит к окну, легонько касается рамы, и когда створка пугающе беззвучно распахивается, одним прыжком перемахивает через подоконник. Бесшумно приземлившись на потрепанный ковер, выпрямляется и воздевает руки, чтобы тихо запеть колдовские слова себе под нос. Гаст даже не шелохнулся во сне. Вскоре под спагами Алекса снова скрипнул снег, а створки окна сами собой вернулись на место. Таша почудилась, что стекло на мгновение покрыла гигантская светящаяся сеть. «Я наложил на комнату защитную паутину», — не дожидаясь вопроса, устало пояснил Алекса, отбирая перчатки обратно. «Этой ночью все могут спать спокойно, и он, и мы, и Ирдали. Никто не сможет войти в его комнату без приглашения, а я узнаю о любых попытках проникновения». А в доме он в безопасности? А когда выйдет? Да, снова окажется под угрозой. Но теперь, полагаю, ты согласишься вернуться в трактир и уделить немного времени нашим собственным проблемам. Вполне успокоенная, Таша приняла предложенную руку и последовала за Алексосом в арку, выводившую прямиком на ремесленную улицу. Они тут же смешались с праздничной толпой, семи маларьков-торговцев, предлагавших горячее вино и всякие вкусности, и фокусников, те жонглировали мечами и перебрасывались огненными колесами, оставлявшими в воздухе искрящийся след. «Значит, ты и такое умеешь!» — спустя некоторое время произнесла Таша, повысив голос, чтобы перекрыть гомон разговоров вокруг. Джейми знал, как такое делается, только многого боялся. Его ограничивал магический резерв, я же помню, Получается, у тебя он больше? Я старше и сильнее. У меня больше как силы ментальной, так и силы физической. А физическая тут при чем? Когда заканчиваются доступные ментальные силы, заклятия начинают черпать энергию из твоего тела. К чему, как думаешь, о джеми то и дело шла носом кровь? Он тратил весь свой магический резерв, после чего расплачивался собственными жизненными силами. «То есть заклятие способны вас убить?» «Смотрю, ты о магии почти ничего не знаешь?» Алексос сосредоточенно лавировал между горожанами, прокладывая путь им обоим. Заклятие условно делят на десять уровней. Чем выше уровень, тем больше сложность, продолжительность, эффект действия и затраты ментальных сил. Если попытаешься сотворить заклятие уровнем выше, чем тебе доступен, почти наверняка погибнешь» среднестатистическому магу открыты первые пять уровней. Бакалаврами магических наук становятся те, кто достигает шестого. Лиценциатом доступен седьмой, до да минусом восьмой. Магистром девятый закончила Таша, кое-что о магии все-таки знавшая. А десятый? Мастерам школ? Мастера те же магистры, только очень искусные. Нет, десятый не открывался никому так давно, что гильдия магов исключила его из списка уровней, доступных человеческим колдунам. Тех, кому доступен десятый, ты знаешь, как чудотворцев. Среди людей последним таким был лигбер Нынче десятый уровень доступен лишь Альвам, старейшим Иордалям и ирдалем. И Амадыем. Таша натянула на нос полосатый шарф с бахромой, связанный с госпожой Лиден. Мороз защипал лицо почти до бесчувственности. А магистров в долине вообще много? Не слишком. Мастера обеих школ. Кроме них еще человек десять, наверное. И волшебников и колдунов? Колдунов больше, если не ошибаюсь. Зло, как обычно, сильнее добра, хмыкнула Таша. И какой максимальный уровень откроется тебе? Можно это определить? Боюсь, я уже достиг своего потолка. О! Они замерли у края небольшой людной площади с колодцем посередине. Подле колодца вздымал к небу огненные лепестки, огромный костер, вокруг которого прыгали друг за дружкой горожане в мешках. Взрослые люди хохотали, как дети. Зрители улюлюкали и подбадривали соревнующихся криками. Чуть поодаль виднелись белые стены снежной крепости. Судя по вмятинам там и тут, не так давно вокруг нее кипели ожесточенные бои ты не видишь лица да и голос тебе не знаком только это тот голос в котором ты слышишь ответ таша рывком обернулась вслушиваясь в звуки лютни доносившиеся из окон ближайшей таверны в чистый женский голос и во внезапно знакомые слова паладины любви Без лишних слов подянув Алекса к низкому кирпичному зданию, Таша толкнула полукруглую дверь таверны, встретившую тепло ароматами стрипни и музыкой. На сценическом помосте сидела Мара, внучка старосты далекой деревеньки Патанми, с жителями которой и Таша и Аарон когда-то разделили нехитрую сенокосную трапезу. Неужели это было только летом, только полгода назад? Или просто улыбка? и просто костер и рука. Звуки лютни сыпались звездными россыпями, а над ними поднимался голос, от которого щемило сердце и щипало в глазах. Поднимался и поднимал всех, кто слушал его куда-то высоко, выше крыш домов и шпилей и замковых башен, выше горных вершин и холодных облаков, на собственную недосягаемую высоту. «Подойди, посмотри». В его взгляде туман и трава, и дороги, и солнце, и радуга, и облака. Так странно, — подумала Таша. Никто из тех, кто сидит здесь, не знал, что таится за красивыми словами. Наверное, даже сама Мара не знала. Знали только те, про кого были сложены эти слова, и тот, кто когда-то нашептал пророку Министрелю очередную песню для случайных путников. Это те, кого ждешь. Это те, кто спускается вниз и живет среди нас, предпочтя свое небо-земле. Чтоб вершины и ветер всем тем, кто тоскует о них. «Знакомая?» — спросила Алекса, перекрикивая аплодисменты, грянувшие за последними струнными переборами. Вместо ответа Таша направилась к помосту, пробираясь между столиками. «Моя госпожа Мара Лэн!» — выкрикнул кто-то. «Теперь мою госпожу!» «Нет! Песню трактирщика!» — закричали из-за другого стола. «Странника! Зимний путь!» Когда исполнительница выпрямилась из долгого поклона, Таша смотрела на нее снизу вверх. «Здравствуйте, Мара Лэн!» — сказала Таша, встретив взгляд черных без блеска девичьих глаз. Сделав извиняющийся жест в сторону публики, Мара отложила лютню, подхватила кружку, дожидавшуюся своего часа у края помоста, и спустилась вниз. «Я помню вас», — кивнула девушка, оказавшись рядом с Ташей. Костюм мужского покроя, штаны, рубашка и жилетка поверх очень шел ей. «Вы были со своим дядей Идыем? «Как вы здесь оказались, Мара Лэн?» — спросила Таша, краем глаза, заметив поскудную ухмылку Алексоса. «Почему ушли из Потанми? Бабушка умерла. Больше меня там ничего не держало. Теперь я, наконец, занимаюсь тем, что всегда меня влекло. Странствую по всему королевству. Еду туда, куда ведет меня чутье. Несколько дней назад оно привело меня в Барселиан, и теперь, кажется, я знаю почему». Мара поднесла кружку к губам. От черных локонов, красивших ее летом, остались только короткие, и чуть прикрывающие уши пряди. — К слову, в прошлый раз вы не представились, Марли Мален. — Вы знаете? Таша удержалась от того, чтобы отпрянуть, но изумленного возгласа сдержать не смогла. — Откуда? — Пророческий дар Министрелли, не, не иначе, — подал голос Алексас. Мара, наконец обратив на него внимание, одарила юношу изучающим взглядом. Ответный взгляд был не менее долгим и пристальным. Алексас, это Мара Лэн. Мара Лэн, алекса Энтара», произнесла Таша, вдруг почувствовав себя лишний. «Мы когда-то столкнулись с Марой в ее родной деревне». «Любопытную песню вы пели, Мара Лэн», произнес Алексас. «Подарок?» «Для вашей спутницы». Густые ресницы девушки Министреля дрогнули. «Впрочем, ей подарят еще много песен». «Думаете?» Знаю, с тех пор, как впервые ее увидела, судьбы ваши сплетут за те левейшие из песен, и их будут петь многие министрели, кроме меня, и еще долго после того, как меня не станет. Мара смотрела в сине-серые глаза, взгляд ее сделался глубоким рассеянным, и его окрасила легкая, как крыло бабочки, грусть. «Много песен служат они и о вас, и о вас вместе. Песен о братьях-врагах и братьях-рыцарях, о двух сестрах бессмертных и стольких же смертных, о двух девочках, в чьих глазах жили звезды, о великой игре и великом игроке, которому наказано было остаться последним, о круге жизни, слившихся воедино, от которого даже он не мог убежать» о той, которую он впустил в свое сердце, предавшей его и верной ему, как никто, заключившей сделку с гостем из-за врат, о том, как он убивал ту, кого больше всех в мире хотел бы спасти, о короне, омытой слезами и кровью, которой он увенчал ее чело, о том, как он ушел за грань в самый темный час, отдав последний долг тем, кого был призван хранить, о любви, перед которой, Бессильны были и месть, и ненависть, и смерть. Хотите знать больше? Я могу подарить что-нибудь и вам тоже. Алексос помолчал, неотрывно вглядываясь в девичье лицо. «Дары проклятия — прозревать ткань времени», — произнес он без тени улыбки. Слегка поклонившись, взял Ташу за руку. «Мы не хотим знать грядущее, Мара Лэнн. Игры с высшим знанием опасны даже для бессмертных. Что уж говорить о тех, чья жизнь так хрупка. Как знаете, Мара моргнула, и глубина исчезла из ее взгляда. Мне пора возвращаться к работе. Да освещают светлые духи ваш темный путь. Алексас повлек Ташу к выходу еще прежде, чем девушка-министрель взошла по лестнице обратно на помост. «Почему ты не захотел?» — тихо спросила Таша, следуя за ним, пока пзади звучал нежный искристый перебор. Мара проверяла строй лютни. «Я сказал ей, почему», — бросил Алексос через плечо. «Она и так сообщила больше, чем нам следовало знать». «Ты тихо скользишь мимо жизни с сидеющим ветром, на грани прощания, на грани меж памятью и расставанием, на грани...» На грани меж тьмою и сумрачным северным небом, на грани мерцанья звезды и свечи колебанья. незнакомая песня огладила Ташину спину. В наступившей тишине аккордовые переливы будто касались кожи тихими прохладными пальцами, старая песня, которую Таша не знала, или песня, которую Мара придумала. И если ее собственное то просто песня или «неслышимым шагом в погоне за тенью ответа, на грани отчаяния, грани рассвета и вечных туманов, на грани ты шепчешь, касаясь бокала губами и смехом, на грани, и зная, что ты заблудился за гранью». Стихи Марка Шейдена Морозный воздух ущипнул щеки, пряный запах костра пощекотал нос, и захлопнувшаяся дверь, как и окно, которое кто-то успел закрыть, заперли звуки в покинутой таверне. С площади уходили в молчании. Таша не знала, почему молчит Алексас, но ей самой слишком многое требовалось обдумать. То, что сказала Мара, наконец осмелилась заговорить она, про... Не надо! Не думай о ее словах! Остановившись, Алексас повернулся к ней, предоставив праздничной толпе обходить их, как речной поток обходит крупные камни. Пророчества бесконечно опасны. Чем отчаяннее ты пытаешься их разгадать, тем больше заблуждаешься. Чем изощреннее пытаешься обмануть судьбу, тем вернее следуешь по предначертанному пути. И зачастую твоими стараниями этот путь делается в разы болезненнее и труднее. Он смотрел на Ташу глаза в глаза. «Забудь все, что она сказала, и я забуду». Она отчетливо понимала его правоту. Легенды несчастных, пытавшихся убежать от случайно прознанного предназначения, сложили множество, и большинство из них были отнюдь невеселыми. Но все-таки... Не ответив, Таша опустила взгляд, прежде чем зашагать дальше по мостовой, очищенной от снега. Она пыталась вспомнить слова пророчества, но туманные фразы ускользали из памяти, как песок сквозь пальцы. Все кроме одной. О том, как он убивал ту, кого больше всех в мире хотел бы спасти. Нет. Прав, алексис Не стоит ей в этом копаться. Куда проще думать, что ее враг никогда никого не любил или разучился этому, еще шестьсот лет назад. Лишь вернувшись в трактир и оказавшись в тепле, Таша поняла, как сильно замертла. Взобравшись с ногами на постели и укутавшись в одеяло, она следила, как Алекса готовится к предстоящей беседе с главой заговорщиков. Потушив свет, юноша сдернул плед с зеркала на стене и поставил горящую свечу на столе напротив, Потом, не поморщившись, резанул себя по пальцу лезвием шпаги, чтобы оставить на стекле кровавый отпечаток. При взгляде на кровь Ташу пробрала дрожь, но она не отвернулась. «Предупреждаю», — сказал Алексас, отступив на шаг, — «Герланд будет не в духе». «Почему?» «Ритуал не особо приятен для вызываемой стороны. Чтобы ответить мне, Герланду понадобится второе зеркало, любое». Знаком, что его зовут на разговор, послужит невыносимая головная боль. Прекратится она лишь тогда, когда он примет мой зов. Гуманно, однако. Амадейна — это они изобрели данный ритуал. В их доме в Фарлойле зеркала были под запретом. Двусторонние валялись в кладовке, завернутые в трепицы. Многосторонние, позволявшие связаться с любым обладателем подобной безделушки, Таша когда-то хотела но не после того, что произошло летом. Игры Амадеев сильно усложнили, что ее отношения с зеркалами, что, в принципе, ее жизнь. Если бы сейчас они могли связаться с Араном по двустороннему зеркалу, все было бы куда проще. К слову, об этом. «А ты не можешь до Аарона так же достучаться?» — почти без надежды спросила Таша, понимая, будь это возможно, Алексас наверняка уже сделал бы это. Зрящего не так просто найти или вызвать на разговор. Обычно он находит тех, кого хочет, не наоборот. Альва тоже непросто, но нас с Герландом слишком многое связывает, чтобы он мог укрыться от меня. И вернуться через зеркало в Фарлойл, полагаю, мы тоже не можем. Чтобы мы смогли выйти из зеркала, оно должно висеть на стене или в воздухе. В общем, вертикально. Непреложное правило зеркалки. Зеркала не работают на манер люков. Если они лежат на полу, у тебя просто не получится настроить связанный с ними проход. Аарон так боялся возможности, что из зеркал в башне звездочета выйдет кто-то другой, что отрезал подобную возможность и нам. И, к сожалению, мы с тобой не бывали ни в домах соседей, ни в ближайших к Фарлойлу городах, чтобы визуализировать перед глазами Хоть одну тамошнюю комнату с зеркалом. Без этого проход туда мне не наладить». Под понурым взглядом Таши, исчерпавшей все блестящие идеи на тему, как все-таки встретиться с Сарыном, Алексас пропел слова заклятия. Серебристая гладь вспыхнула перламутровым светом, на миг после которого в зеркале отразилась сплошная темень. «Герланд, Лернатель, Бальриэс!» Позвал Алекса негромкой и отчетливо, сменив неразборчивую мелодию колдовской речи звучанием обычных слов. Какое-то время темнота оставалась неизменно темной, затем, дрогнув, сменилась облачной белесной. — Еще раз так сделаешь, сам понимаешь, что будет. Послышался голос, холодность которого почти кристаллизовалась льдинками на барабанных перепонках. Белизна в зеркале померкла, обретая краски и очертания, складывая смутные цветные пятна в мужское лицо. «Добрый вечер, Герлан Тентара!» — произнесла Таша, вызывая удар на себя. Взгляд альвийских глаз, синих-синих, с серебристыми искрами, притаившимися на дне зрачков, ожидаемо обратился на нее. От этого взгляда кому угодно сделалось бы не по себе, но после недавнего визита в лес Таша отчетливо понимала, «Есть вещи, боятся, которых куда целесообразнее». «А... ваше высочество», — Герланд склонил голову, даже не стараясь скрыть иронию в обращении, — «чем обязан такой чести?» «Может, сын приемный по вам соскучился?» — уклончиво ответила Таша, разглядывая гбелен, висевший за спиной Альва, светящаяся золотая яблоня на острове среди темного озера, Великое дерево Иршен, в котором, по легенде, располагался дворец королевы Лесной, вытканные с изумительным искусством. Где бы сейчас ни были заговорщики, устроились они с комфортом. «После этого сомневаюсь», — Альф протянул руку в сторону. «А вы тут неплохо вышли, ваше височество». «Приятно было увидеть нашу королеву живой, здоровой, цветущей». Таша непонимающе уставилась на новостной листок, который Альф услужливо поднес к зеркалу и на пиктуру в его центре, запечатлевшую их советником у пустого трона. «Они написали статью?» — зачем-то спросила она, озвучивая очевидное. «Конечно». Это решало загадку, почему Мара обратилась к ней как к Марли Мален, зато не решала кучу других проблем, которые, как Таша догадывалась, возникли у нее после данной публикации. И, полагаю, сегодня она главная тема для обсуждений у половины жителей Аллеграна. Откинувшись на спинку невидимого Таши стула, Альф, сделанным наслаждением, развернул листок. Наследница рода Марли, его величество не приходит в сознание, доставлен в Эльденвейц, находится под неусыпным наблюдением, отважная девушка, вызвалась ищущей, не верит в виновность будущего зятя, пытается спасти жениха, направляется к мастеру Герману, чтобы выяснить всю правду о роковом подарке королю. Отбрасывая листок в сторону, Герланд почти мурлыкал, пока Таша запоздала, понимала, что стражники в темнице, конечно, потрудились отойти подальше, но подслушивать им это не мешало. Кто-то очень старался предоставить преступникам всю информацию о вас, ваше высочество. — Должен признать тот факт, что вы еще живы, удивляет меня не меньше того, что вы решились заявиться ко двору. — Убийство Таши не имеет никакого смысла, — спокойно возразила Алекса, сположив руку Наташи на напряженное плечо. — Ее шансы на успех. — И тебе привет, блудный сын. Альф опустил подбородок на скрещенные пальцы. Он казался немногим старше Алексоса, но Таша знала, насколько это впечатление и обманчиво. Стало быть, полгода никаких вестей, ни единого слова, ни единой попытки выйти на связь, а как нужда, примчался, поджав хвост, да еще и вызов с ментальным ударом. От Алексоса мог такое ожидать, конечно, но от тебя, Джейми... А когда вы подталкивали Джемми к двоедушию, вы могли сказать ему единое слово о том, чем это заканчивается? Наверное, это была не лучшая реплика в данный момент, но, выдав ее, Таша осознала, один вид лица Альва вызвал в ней жгучую ярость. Одно воспоминание о нем вызывало эту ярость все время с тех пор, как она узнала, один из ее друзей обречен стараниями того, кто теперь сидел по ту сторону зеркала. Впервые за свою жизнь она увидела, как Альф теряет дар речи. Герланд перевел взгляд на Алекса, посмотрев в серосиние глаза приемного сына. На миг Таши почудилась, что она видит, как растерянно складываются за спиной Альва призрачные крылья, похожие на бабочкины. «Значит, это случилось?» Голос его почти не изменился, лишь сделался чуточку тише обычного. Алексас не ответил. Ответ не был нужен. Ясно. На прекрасном альвийском лице не дрогнул ни один мускул. Мне очень жаль. Не думал, что это будет так скоро, но... Пожалуй, все разрешилось. Наилучшим образом. «Наилучшим образом?» — Таша вскочила, выпрямившись на кровати в полный рост. «Вы это называете наилучшим образом?» «Я не позволял тебе кричать на меня, девочка», — бросил Альф холодно. «Какой, по-твоему, у меня был выбор? Одному из них в любом случае суждено было умереть». Но зная, Алекс, с чем закончатся твои души, никогда не согласился бы на ритуал. Скажи честно, будь у тебя возможность хоть ненадолго продлить жизнь кому-то из них? Ты бы ею не воспользовалась? Таша помедлила с ответом, почему-то наотрез отказывавшемся находиться. Так что вам нужно от меня? — осведомился Герланд, не оставив ей времени на раздумье. «Для начала скажите, почему вы так уверены, что Ташу попытаются убить?» — сказал Алексас. Ему явно хотелось обсуждать двоедушие и не больше Альва, даже не постаравшегося перевести тему чуточку поизящнее. «Быть может, это именно то, что нам нужно?» «Ничего определенного пока сказать не могу». Но сегодня с венцом связались представители организации под названием Алый рассвет, произнес Герланд без всяких возражений. Наши коллеги, заговорщики, предложившие нам сотрудничество. И до сегодня мы о них ничего не слышали, что изрядно меня удивило. Они заявили, что ответственны за покушение на короля что вместе нам под силу свергнуть ненавистного узурпатора. Подробности обговариваем завтра во время личной встречи. Однако то, что связавшийся с нами был Эйрдалем, меня не радует». «Ага», — подумала Таша, — «новость вышибла из головы всевозможные аргументы в пользу того, почему Герланду не стоило использовать ритуал души. Сомнительные аргументы, надо сказать». Ей становилось жутко от одной попытки представить, что на момент ее встречи с братьями-сэмперами в живых остался бы только Джимми, и не факт, что при таком раскладе младший из братьев Семперов дожил бы до этой встречи. «Я сказал им, что мы заинтересованы в сотрудничестве с сильными организациями, которые не подставят нас под удар», — продолжил Альф. «А их покушение не только не удалось» но я оставила след, по которому власти могут выйти на них, на что мне ответили, что у мастера Германа уже ничего не выяснить, а ищущая вскоре тоже окажется там, где гарантированно не отыщут чей-либо след. Поведайте свою версию истории, Ваше Высочество. Откровенно говоря, выслушать ее мне было бы куда интереснее». Выдохнув, словно перед прыжком в омут, вместе с воздухом выпуская из себя весь неуместный сейчас гнев, Таша вкратце поведала предысторию покушения и свои соображения по этому поводу. — Да, ваше высочество, — выдал Альф, когда Таша смолкла. — Хлопот у вас теперь по самое ваше очаровательное горлышко. Впрочем, поскольку в моих интересах обеспечить... «Безопасность этому горлышку?» Альф подался вперед. «Предлагаю сделку». «На каких условиях?» — устало уточнила Таша. К этому, к счастью, она была готова. «А завтра я сообщаю вам все, что мне удастся вытянуть из представителя этой организации. А я в свою очередь...» «А вы в свою очередь...» «Не делайте больших глупостей и старайтесь выжить, пока ищете ваших неуловимых убийц». Таша недоверчиво кашлянула, будто кашель мог прочистить уши и помочь ей услышать то, что Альф произнес на самом деле. «И все? Вы же у нас поразительно свободолюбивое создание. Кошачья натура дает о себе знать. Или птичья, кто его знает?» «Осклабился Герланд. Силой на трон мы вас не посадим, зато мы можем оставаться поблизости и оберегать вас до момента, пока вы не захотите править. Мы подождем. Ждать мы умеем». «Не захочу», — Таша смотрела в синие альвийские глаза, то была ледяная синева бездонного озера, обманчиво пригретая солнечными лучами. С меня достаточно проклятия и оборотничества. Второе проклятие мне ни к чему. А второе проклятие — власть. Прежде чем подняться на ноги, Герланд провел по губам тонким пальцем. Лицо его не выражало ни удивления, ни осуждения, ни недовольства. Вы меня не разочаровываете, ваше высочество. «Надеюсь, когда-нибудь у людских земель будет достойная королева», — неожиданно резюмировал Альф. «Завтра, на этом же месте, в этот же час». В зеркале воцарилась чернота. Следом стало видно, как отражение Алекса синхронно со своим законным владельцем стирает кровь со стекла. «Забавно», — сказала Таша, прикосновением включая светильник на тумбочке. Не будь, я уверена, что советник-этелиар решила бы, что он очень заинтересован в моем убийстве. Информацию о том, куда ты направляешься, вполне мог разгласить не он. Алекса снебрежно швырнула кровавленную тряпку в мусорную корзину, снова набросил на зеркало плед. Неравнодушных не любят многие. Не любили во все времена. Таша в растерянности перебирала пальцами по одеялу. Алый рассвет. «Та организация, в которой состояла Каермиль, Но какое отношение ко всему этому имеет Лиар? А он имеет, это точно?» «Очевидно. Но мы узнаем это в свое время. А сейчас не это самое важное». алексис встал посреди комнаты. «Не отвлекай меня пару моментов». Какое-то время Таша наблюдала, как ее рыцарь накладывает на комнату защитную паутину уже знакомой колдовской песней. «Выходит, эти Эйрдали тоже хотят свергнуть Шейли Лириара, Не выдержав, продолжила она, как только Алекса опустил руки. «Как видишь», — слегка утомленно откликнулся тот, «но, боюсь, их конечные цели не совпадают с целями Венца». «Это верно. Едва ли их интересует восстановление Бьерков на престоле. И при чем тут Норманы? Зачем было их подставлять?» Ответить Алексас не успел, помешал стук в дверь и крик служанки «Ужин!». Покосившись на свою правую руку, где серебрилось широкое кольцо с колдовскими рунами, Алексас распахнул дверь, смерил девушку пристальным взглядом. «Входите!» — вымолвил он, отступая в сторону. Не удивляясь прохладному приему, служанка безропотно переступила порог, и только Таша заметила, как дверной косяк при этом на миг засветился красным. «В каждом встречном теперь будешь подозревать и Ирдаля, усмехнулась девушка, усаживаясь за накрытый стол, когда они с Алексасом вновь остались наедине, если не считать появившихся тарелок с мясным рагу. «Я бы на твоем месте не был столь весел. Ирдалям ничего не стоит прокрасться сюда, взять форму и прийти к тебе под видом служанки». «Но твое кольцо никогда не лжет. Таша одними глазами указала на серебряную полоску, обвивавшую мужскую палец. Летом она уже видела, как артефакт-детектор распознает оборотней Эйр и даже колдунов. Или ты и ему не доверяешь? Лучше полагаться не только на кольцо. Алекс спотянулся за одной из двух глиняных кружек, ждавших на столе. Все можно обмануть, кроме сердца. Таша думала, что он подтянет кружку к себе но вместо этого юноша поставил напиток перед ней. Я заказал нам вина. Теплого, с медом и специями. Пей, ты замерзла. Она без возражений приняла поданное. Глина приятно согрела холодные пальцы. «За нас», — проговорила Алексос, поднимая свою кружку, «за грядущую победу, по за ночь середины зимы и за Ленмариэль-Бьорк, некогда родившуюся в этот день. «Тебя нет, мама». Залин Мариэль Бьорг, эхом откликнулась Таша. Вино обожгло горло, прокатившись теплой волной по телу, прогнав затаившийся под кожей холод и боль, всклыхнувшуюся в груди. Ужинали почти молча в приятном ленивом довольстве. Следом за теплом и сытостью пришла сонливость, В какой-то момент Алексас поднялся из-за стола и безмолвно принялся взбивать подушку на одну из кроватей. «Прошу, моя королева!» — стянув одеяло в изножье, произнес он, изогнув кисть в приглашающем жесте. «У вас глаза слепаются, не говоря уже о том, что вы теребите ушко». «И что с того?» — вздохом скрыв зевок, спросила Таша, осознав, что действительно сжимает мочку уха кончиками пальцев. Ты теребишь ухо, когда хочешь спать. Давно заметил. Удержавшись от какого-нибудь колкого замечания, так и просившегося на язык, Таша молча перебралась к кровати, чтобы скинуть сапожки. Колыбельную. Сказочку. Услужливо предложила алексис наблюдая, как девушка заползает под одеяло прямо в платье. Нет, спасибо. Укладывать меня спать — прерогатива Арана. Тебе такая роль не идет. Удивишься? Но я рад это слышать. Алекса с улыбкой следил, как Таша зевает, прикрыв рот ладонью. Свет пока выключать не буду, не беспокойся. А ты почему не ложишься? Нужно допить вино. Не в силах больше думать о чем-либо. Таша позволила векам сомкнуться, и комнату затопила тьма. До нее донеслось тихое, на грани слышимого шуршание глины о дерево, когда Алексос понял со стола свою кружку. «Что мы будем делать завтра?» — сонно пробормотала Таша. «Ждать, пока Герланд с нами свяжется?» «Да, просто ждать». «И надо следить за Гастом». «Проследим». «И еще эта статья...» «Меня ведь теперь...» Мысль потерялась в забытии на миг утащившем ее туда, где не было ни Гаста, ни ирдали, ни других забот. Осознав это, Таша рывком открыла глаза. алексис был рядом, глядя на нее сверху вниз. Мальчик, шутки ради разыгравший ее рыцаря. Или нет? Ах да, это же ложная память. Фокусы Аарона о том, что рыцарство — лишь игра. Спи, без улыбки сказал Алексас. Завтра все решим. Обещаю. Сон окутывал ее мягким ленивым облаком. Спасибо, что ты со мной, прошептала Таша, залетающимся от усталости языком. Она не знала, действительно ли она видела, как Алексас в ответ улыбается легкой и нежной улыбкой, и кончиками пальцев касается ее щеки а потом медленно и бережно проводит по коже тыльной стороной ладони, от скулы до подбородка, скупой и сдержанной лаской. Потом поднимает свое вино на уровень глаз за секунду до того, как в комнате гаснет свет, и во мраке, которого с просонья она ни копельки не боится, слышится шепот «За тебя, моя королева». Быть может, это уже приснилось ей, и если так, то было далеко не худшее из того, что могло ей присниться.